Примерно это же время, примерно это же место. Скажи, ты Станислава нашего Лема не читала? Паланский зло помассировал виски и вновь поднёс к глазам бинокль. Вести наблюдение в условиях, когда друг с другом боролись как системы РПК, как минимум, трё государства, приходилось по старинке, как лет 50, а то и 80 назад. В такой ситуации оптика наше всё. Хотя, конечно, Работать в таких условиях сложнее, чем клавиши перед монитором нажимать. Нет? Дина чуть удивлённо пожала плечами, хотя видеть этого товарища естественно не мог. У деда, может, и был в Питере у него библиотека огромная. Кончится этот бардак, съезжу. Скачаю из интернета, вроде бы он в свободном доступе. Можно и так, а зачем? Да очень уж к месту. Пан Станислав очень уж точно расписал человеческую сущность применительно к сегодняшним условиям. Не поняла. Да чего тут понимать? усмехнулся Паланский. Был у него такой роман, Эдем. Так вот, там шикарная ситуация. Потерпел крушение звездолёт на обитаемой планете. Смертельных повреждений не получил, но ремонт получился долгий. А так как большая часть работ велась автоматически, то экипаж решил исследовать планету, при этом даже не спросять у местных, нравится ли им такое внимание. И что? Да ничего. Грохнувшихся на планету людей не трогали. им просто намекнули, чтобы сидели тихо. Нет, они полезли. Интересно, не понимаешь? Тогда их изолировали, построив вокруг звездолёта стену. А они что делают? Выгружают из трюма танк с ядерным оружием на борту, стену прошибают и начинают кататься по окрестностям. Учняют погром, срывают полицейскую операцию, и то, что они нагло лезут куда их не просят, не приходит мужественным исследователям в голову. Вот и мы также лезем куда не просят и в средствах не считаемся. Диновной в пожало плечами. В чём-то Поланский, разумеется, был прав, но они офицеры, у них приказ, который увы подразумевает исполнение. А собственные мысли, чувства и прочие мелочи важны, конечно, вот только ни на что не влияют. Да напарник и сам это сам и понимал, а потому злился. Как офицеру он обязан был исполнять приказ, а как человек думающий, совершенно не хотел сидеть в этих вонючих кустах посреди столь живонючей страны и пялиться в бинокль на вонючих хозяев. которых, откровенно говоря, не отличало от всех прочих хозяев, на которых за последние дни они насмотрелись вдосталь. Ну да, вроде бы не так давно они здесь, но узкоглазы успели набить о вкомину одним своим существованием. Китайцев было много, и рожи были одинаковые, словно их кто-то долго и старательно клонировал. А ещё они были просто нереально шумные. Ничего удивительного, что для обоих подонков Израиля они уже на второй день слились в общую верещащую массу. Вдобавок близкая война как будто регулировала управление этими чудиками, и теперь они метались туда-сюда по улицам своих городов, словно огромные живые волны. Глядя на бестолково копошащуюся толпу и пробиваясь через запруженные людьми и машинами улицы, Дина всё чаще вспоминала, что уже давненько никому не получалось убить, даже во время германского вояжа. И если бы не конспирация и чувство долга, она уже схватилась бы за пулемёт ей же ей. В свете этого даже Алекс не казался ей столь любимым, как раньше. Столько времени проработать в Китае, да ещё и освоить, пускай даже не в совершенстве, их ужасный птичий язык это само по себе очень много значило. И тянуло, если не на эпический подвиг, то как минимум на героизм. Дини по-прежнему нравился этот выходить из Одессы, но его полезность она признавала. Если бы не нагазанный сопровождающий, они бы досюда не добрались, попросту заблудившись в творящемся повсюду бардаке. Смотри, шёпот Паланский был тихим, но в то же время оставлял чётливым, что Дина услышала бы его, наверное, за сотню метров. Упрашивать дважды её не требовалось, и через секунду она узрём подползла к напарнику и приникла к биноклю аккурат в тот момент, чтобы увидеть, как японцы сажают в машину троицу явно не местного облика. Впрочем, везли их недолго. едва пару сотен метров, после чего высадили и не слишком церемонись загнали в здание, которое, как успели уже определить разведчики, было приспособлено под гауптвахту или что-то мо японсов вместо неё. Кто это, до да хренов знает. Вот и я о том же. Но одного из них мы точно видели, причём недавно. В ответ на удивлённый взгляд Паланский, Дина напомнила ему: "День прилёта, аэропорт". И тот умник, которого увезли на специально подобной машине причём без оформления бумаг. Остальные, вот о них девушка не имела ни малейшего представления, да и не интересовалась, честно говоря. "Стало быть, прислали их сюда за тем же, что и нас", резюмировал Поляк. "Вытаскивать будем, а зачем? Мы с ними даже не знакомы. Если их прислали сюда за тем же, что и нас, то у них могут найтись интересующие нас сведения. Логично, только риск великоват". Поланский задумался на миг. потом кивнул, соглашаясь. Как ни крути, но своя рубашка ближе к телу. Риск неоправдан, и этим всё сказано. Ценично, конечно, однако для разведки это нормы. Как думаешь, японцы из них уже всё вытрясли? Уверенно. У них есть специалисты разговорного жанра. В смысле, ну те, что кого угодно разговаривают. Другое дело, что они вряд ли сами много знают. Паланские внуки вну и приник к биноклю. Дина залегла на спину. Была ей очередь отдыхать. Закинула руки за голову и задумалась, механически жуя травинку. Происходящее вокруг её совершенно не радовало. По всему выходило, что китайцы войну слили. Это и ерунда, конечно. Вот только новый передел мира, который грядёт в результате, не радовал. Для Израиля в нём запросто могло не остаться места. Наплодили они врагов, чего уж. За себя Дина не боялась. Если что, найдёт куда свалить. В Россию вернётся, к примеру, благо жить есть где, и сама и родителей вытащит. Или как вариант в Польшу. Благо, хотя поляки и словили в очередной раз по морде, но ликвидировать их как страну пока мест никто не собирался. Поланский как-то предложил смотаться на пару, посмотреть на места, где они недавно геройствовали. Это предложение заслуживало внимания. Вот только жалко будет терять всё, что заработано нелёгким трудом. По-настоящему, без дураков заработано. Конечно, она справится, но начинать всё с нуля обидно. По видимому, мысли она ухитрилась пробурчать в слух. Иначе, чем объяснить, что Паланский, отвлёкшись на микробинокль, от потрепал её своей лапищей по макушке и сказал, что всё будет хорошо. Она ему усылала о том, что всё равно будет тяжело, ведь евреев никто не любит и видеть их не хочет, лишь презрительно хмыкнул. Ты знаешь, я могу ошибаться, но куда бы ни приезжали наши предки, Эхраны или поздно начинали бить. Конечно, можно предположить, что все народы как один неправильные. Вот только скажу я сейчас кромольную мысль. А вдруг это мы что-то делаем не так? И что же? На автопилоте спросил Один. К примеру, через чур мы много носимся со своей богоизбранностью. Хозяевам вряд ли понравится, что приезжает какой-то чужак, гнёт пальцы и заявляет, что они тут все третьего сорта. Могут и врыло дать, что, собственно, и происходит регулярно. Ты авторируешь? Твой дед хоть раз жаловался, что ему тычёт еврейством в нос? Но ну, кроме случая, когда его не пустили бомбить Тель-Авив, не припомню что-то, вздохнув, честно ответил Адина. А всё потому, что у него еврейского было разве что нас, а в остальном офицер фронтовик и вообще свой, советский. Разве нет? Ты это к чему клонишь? Да ни к чему, Паланский раздражённо махнул рукой. Просто скромнее надо быть, скромнее. Экспорт прервало новое событие, произошедшее буквально через минуту в занятый японцами городок, ну это они его между собой так называли, хотя может статься жилой центр тысяч на 10-15 населения в полуторамлрдном Китае, запросто мог числиться как хутор. Ревя моторами, вползли танковозы. Сколь могла судить Дина, местного китайского производства, и было их много, несколько десятков. Похожие японцы, будучи народом упорным, Не собирались останавливаться, а просто подтягивали технику взамен потерянной в бою и намеревались попробовать вназуп русскую оборону ещё разок. И вот тут-то началось самое интересное. Если первые танки относительно современные тип 10 сгружался штатно, то в почти два десятка откровенно устаревших тип 74 никто не пытался залезать, не соизволили пеходы забраться в свои машины. Вместо этого подошёл к коренастый, с наметившись уже брюшком офицер, обошёл танки кругом и и принялся вертеть в руках что-то непонятное. А через секунду один из танков взревел и выпустил в воздух густое облако чёрного дыма. Что это было? удивлённо спросил Один, когда все танки спустились и вокруг них принялись шустрить неожиданно многочисленные техники. Поланский задумчиво почесал успевшую обрасти жёсткой, как проволока, щетину челюсть. похожею на дистанционное управление. Ты знаешь, это может быть интересно.